Глава двадцать восьмая У меня с души словно камень сняли. Так, наверное, должен был чувствовать себя мифический Сизиф, что упирался, закатывая здоровенную глыбу на гору. Если бы вдруг из облака вылезла здоровенная ручища и двумя пальцами забрала у него этот груз, после чего одним небрежным жестом поставила камень на самую вершину. И сверху прогрохотало что-то вроде «Молодец, ты сделал свое дело, можешь быть свободен». Видимо, на моем лице все это очень явственно отразилось, поскольку Игорь, который Один, усмехнулся и сказал «Алексей, я все понимаю, но если ты думаешь, что я сейчас возьму Лазадель в свои руки и начну раздавать ценные указания, ты ошибаешься. Я в данный момент тоже игрок, который должен выполнить ряд необходимых заданий и действий, чтобы приобрести вес в этом мире. Мне сейчас очень его не хватает для авторитетных действий». От этих слов воображаемая рука помощи исчезла и вниманием вновь завладел рослый орк. Только в этот момент я заметил висящий у него на поясе жезл в виде куриной лапы, правда таких размеров, что свободно обхватывает пальцами человеческий череп. Из-за заборчика доносился командный голос Ургалы, после чего раздались полощущие утробные звуки освобождения от алкоголя, сопровождаемые стонами и откашливанием команды, готовящейся к обучению фехтованию. Я судорожно пытался переключить внимание, но безуспешно. Во мне на фоне его обломных слов вскипели и забурлили самые противоречивые эмоции. От этого начал было одновременно отвечать, спрашивать, возмущаться и обвинять. Но весь этот сумбур вылился в судорожный кашель, которым я замаскировал рванувшиеся изнутри слова. Я прижал ладонью губы, потом с трудом выдавил более-менее резонный вопрос. «Ха -ха -ха -ха -ха. А что ты тогда делаешь в Лазадель? Если не секрет, конечно!» Орк же посмотрел пристально и оценивающе, словно ожидая, что я все-таки прорвусь массой дополнительных вопросов. И смотрел так же, как и в реале, сверху вниз. Но в конторе, несмотря на его рост 2 метра плюс, Игорь никогда не выглядел подавляюще. Возможно, это из-за его обычно быстрых движений, красивого пиджака и постоянно льющегося потока слов. А вот в игре он выглядел внушительно. Все эти орочи мышцы, угрожающие росписи, суровый прикид и... Да, разница в росте не в полтора, в два с половиной раза уже однозначно прессует. Но вот он перестал давить меня взглядом желтых глаз и посмотрел через заборчик, за которым ему определенно все было видно. А я же со своего гномьего роста, лишь по отрывистым командам Ургала и Звону, стал догадываться, что там уже началось обучение молодых чемпионов. И, судя по болезненным вскрикам, слово «молодой» в этих их званиях было ключевым. Но вот Рокфор вновь заговорил. «Как ты знаешь, меня игра отправила в импровизированную средневековую учебку. Насколько понял, это широко распространенное начало для пришедших в Росланд игроков, определенных в расу орков. Как и другим геймерам, мне придали четырех неписей, автоматически создав минимальное подразделение их военно-направленной жизни — лапу». Я хмыкнул и, не удержавшись, вскинул кулак к плечу, рявкнув. «За орду!» — Игорь кивнул. «Да, именно так. Орки делятся на кланы, а кланы состоят из лап. Все же кланы вместе называются Ордой. Однако кланы постоянно воюют в междоусобицах и собираются воедино, лишь когда грозит внешний враг». Невольно заинтересовавшись, я спросил, «То есть Орда — это лишь слово, типа знамени для внешних угроз?» «Не совсем. В мирное время существует кула Орды». Это вполне реальное воинское подразделение. Туда отправляются молодые орки, сумевшие превратить свое оружие в оружие Урра. После службы там приставка «молодой» исчезает». «Кулак Орды — это войсковые части, состоящие из орков, добывших черный меч. Они служат Орде, выполняя задания вождей кланов, очищают территории от монстров, патрулируют степи, убивают драконов и никогда не встревают в племенные конфликты. Во главе стоит генерал Орды. Это самый авторитетный воин, который выбирается из гвардейцев». «Обалдеть! И ты, значит, прицелился стать этим самым генералом?» Игорь улыбнулся. Вышло жутковато, поскольку клыки выскочили изо рта и прикусили верхнюю губу, продемонстрировав, что орки могут делать и ы... И без помощи рук Он потрогал кончик белоснежного клыка Что доставал до скул и покачал головой И планирую, план прежний Организовать наших в Лазадель В Орде деньгами, судя по тому, что я узнал Совершенно не пахнет Мне требуется всего лишь привести туда свою лапу Получившую черное оружие Да выполнить несколько заданий Это необходимо, поскольку только после этого У меня появляется право голоса среди орков Соответственные представители Других рас начнут прислушиваться Но я от досады даже подпрыгнул, воскликнув. «А что не планируешь-то? Это же какая силища! Вот в этом-то и надо нам всем тебе помочь! Все куплю, — сказала Злата, — но все возьму, — сказал Булат». Орк же взялся за подбородок и вновь с щелчком спрятал зубы, проговорив задумчиво. «Какой ты агрессивный гном, Горн! Думаю, если бы ты попал в Орка, то наворочил бы ты дел!» Я смешался из досады буркнул. «Ага, не дал искусственный интеллект рогов бодливой корове. Даже оружие не дал. Вот как так-то?» Игорь примирительно похлопал меня по плечу. «Кроме того, что там не пахнет деньгами, кулак орды не так уж и велик. Орков вообще мало, да еще и мрут, как мухи на морозе. Мои зеленые соплеменники ведь не делают разницы между мужчинами и женщинами, что вообще-то предназначено природой рожать». Арчихи совершенно так же набираются в лапы и обязаны получать черное оружие, так что гибнут наравне с мужчинами. Еще, насколько понял, игра обычно отправляет ворков людей, которые в реале миролюбивы. Арчихами же, как правило, становятся девушки, что за пределами капсулы конкретные красотки, причем привыкшими красотой пользоваться. Ты бы видел, сколько у них переживаний бывает поначалу по поводу игровой внешности. Игорь побарабанил пальцами по черепу жезла и кивнул в сторону бочки у стены, из которой торчал волкогиен, ловя каждое слово, так и дергая настороженными ушами. «А у шваргов как они боятся поначалу? Да истерик!» Я улыбнулся, представив возмущение арчих игроков необходимости с поводом и без повода торчать клыками наполовину лица. Тут в забор веско стукнуло, с камней посыпалась пыль, а над его краем показалась чубатая голова одного из пальцев лапы. Он со страдальческим выражением посмотрел на нас, стер бегущую по лицу кровь, взревел и вновь пропал. С той стороны вновь раздался звон меча и рык Урголы, в котором уже появились нотки одобрения. «Игорь, я так понял, что если не знаком с персонажем, то и знать не будешь, как его зовут, но я впервые вижу, чтобы никнейм возник не полностью. Что еще за Один с тремя знаками вопроса?» Орк поднял глаза, словно пытался рассмотреть странную надпись, повисшую у него над головой, и сказал недовольно. «Потому что я Ник взял в игре Одинец. Старая моя юношеская кличка, поскольку сам из Одинцова. А местные ее сократили именно так. Мне уж ругаться надоело. Видел, какую копоту мне игра подсунула? Хоть кол на голове тиши». Директор Капс-Универс в обличии Орка с досадой махнул рукой и добавил. «Единственное, чего добился, произносит полностью, когда нужно сказать что-то очень важное, попросить или задать вопрос. У Орков на это пунктик. Программа почему-то режет за эти действия и им репутацию в клане. Причем единица отправляется от Орка, задающего вопрос Орку отвечающему». А чем Один-то не нравится? Нормальное имя. Исторически, скандинавское. Орки-то, конечно, не в курсе, но искусственный интеллект Росланд это, безусловно, знает. Видимо, по его мнению, оно очень тебе подходит. По крайней мере, теперь ясно, почему орки так задиристо себя ведут. К другим расам переброска репутации не относится? Нет, это расовая фича. Но поведение орков этот факт не меняет. Они ни разу не дипломаты и придерживаются шаблона. Но хватит про орков. У меня все просто. Тренинг лапы, оружие урка. «Ура! Становление орка! Теперь давай поговорим о гномах и делах Лазадельских».